«Отпусти!» Импульсивные решения. Обычно либо самые верные, либо самые идиотские. И это был второй вариант. Ночь, бессонница, одиночество. Он ворочался до четырех утра, потом внезапно взял и отправил сообщение едва знакомому человеку. А тот взял и сразу же перезвонил. У них, оказывается, сейчас день, и да-да, он немедленно свяжется с Кирой Гибульской и все организует. Спать расхотелось окончательно. Третий шанс только вчера вернулся из долгого рейса. Экипаж наслаждался заслуженным отпуском и запросто мог послать владельца судна читать трудовое законодательство, но отношения между ними были не столько деловыми... Сколько дружественными. — Не, мне, конечно, не сложно быстренько смотаться на землю и обратно, — печально соврал поднятый ни свет, ни заря козырь, пилот и одновременно капитан судна. — Но ты уверен, что тебе самому нужно туда лететь? Давай ты по картинкам выберешь, а мы с Марьяной за ней сгоняем. — Нет, — решительно возразил он. «Я должен обязательно увидеть ее вживую. Поговорить, заглянуть в глаза». «Да ладно тебе!» — ухмыльнулся козырь. «Вот, Хрущак, даже женился по инфранету, и ничего, нормально живут. Уже троих детишек настрогали. Хотя при первой встрече его, конечно, чуть кондражка не хватило. Все будет в порядке, космические перелеты мне врачи не запрещали. Просто категорически не рекомендовали. Заодно и развеюсь, давно со станции не выбирался». Естественно, ни черта не получилось в порядке. Несмотря на все старания пилота, корабль не мог полностью избежать перегрузок, терпимых для здорового человека, но изломанное тело мстило за каждый гиперпространственный скачок болью в остатках позвоночника, тошнотой и долго не проходящей слабостью. Он старательно делал вид, что ничего не происходит, команда, что ничего не замечает. Полетели, кстати, все, и Марьяна, навигатор, и техник, и врач с таким багажом словно одолжил у коллег половину станционного медблока. Решили, видимо, что это изощренный способ самоубийства, и твердо вознамерились ему помешать, хотя на самом деле он уже давно прошел этот этап и поклялся, что больше никогда». Но если б только в себе, может, и не сдержался бы. «Отдай мне нож, чертова кукла!» Программа защиты хозяина является приоритетной. «Отдай мне нож, цедит он сквозь зубы!» «Это приказ!» Помедлив, она протягивает ему кулак, как ножны, из которых торчит черная пластиковая рукоятка. Он раздраженно хватается за нее, и рукоятка остается у него в руке. Она разжимает окровавленную ладонь, в ней мелкое керамическое крошево. «Техническая ошибка», невозмутимо сообщает она. «К сожалению, данный предмет...» «необратимо поврежден». Со временем лихорадочное возбуждение начало ослабевать, к концу пути сменившись привычной апатией, которую он скрывал тщательнее, чем физическое недомогание. Нет ничего противнее безнадежно больного брюзги, вокруг которого, как ни скачи, все не то. По неволе начинаешь желать, чтобы он поскорее сдох и не мучил себя и других». На пороге центра реабилитация он окончательно раскаялся в своем дурацком поступке и чуть не повернул обратно, так и не коснувшись двери, но отступить сейчас означало подвести множество хороших людей, искренне старавшихся ему помочь. Его встретила черноволосая улыбчивая девушка с карими менделевидными глазами и такой нежной персиковой кожей, словно сама была киборгом модели Айвен. «Я майким ваш проводник по центру», — звонко и радостно представилась она, сверкая белоснежной улыбкой. «Если, конечно, Стивен Хантер — это вы». «Я?» — усмехнулся он в ответ. «А что, к вам часто прилетают инопланетные гости в инвалидных креслах? Но лучше просто стрелок». Глава ОЗК Кира гибольская с которой созванивался его знакомый, сейчас находилась в отъезде, на какой-то межпланетной конференции. «Я ее первая заместительница», — гордо сообщила Мэй. — По связям с общественностью, — предположил стрелок, легко представив эту эффектную девушку в окружении журналистов. Польщенная Мэй, тем не менее, прыснула со смеху. — Нет, по центру. С общественностью я общаться не умею. Мне ее сразу убить хочется. Такие иногда идиоты попадаются. — Довольно необычное заявление от психолога. Мэй покаянно развела руками. «В том-то и беда. Там сплошные диагнозы. А лечить или хотя бы озвучивать их мне не разрешают. Ну да бог с ними. Вы же, наверное, устали с дороги. Хотите чаю, кофе? У нас в центре неплохая столовая. Там сегодня очень вкусный плов». «Нет, спасибо. Может, давайте сразу к делу?» — вежливо попросил он. «Извините, я немного нервничаю, так что чай лучше потом». Мэй, понимающий, кивнула. — Хорошо, тогда пойдемте в мой кабинет. Я буду приглашать девочек по очереди. Поговорите, присмотритесь друг к другу. Киборгов было шесть, все Декс шесть, в возрасте от пяти до девяти лет. Три русы разных оттенков, две брюнетки и блондинка. Самая молоденькая застеснялась, спряталась за процессор. Старшая, с выбритыми висками, десятком тонких сережек, колечек в каждом ухе и одной широкой в нижней губе, смотрела на человека с насмешливым вызовом. Впрочем, скоро выяснилось, что это ассистентка Мэй, и она не отдается. Точнее, я сама не рекомендую вам со мной связываться. Зато, по словам психолога, в качестве мостика между людьми и киборгами Трикси была незаменима. Стрелок честно здоровался, улыбался, задавал вопросы, как на собеседовании с обычной сиделкой, пока не понял, что подсознательно ищет белку. Да, приятная девушка, но не тот цвет волос, не те глаза, не такой голос, а если вдруг найдет ее точного клона, ведь киборга выпускали партиями по десятку штук, то тем более откажется сразу же, ведь это все равно будет не белка, и постоянно видеть ее рядом с собой, зная, что та другая мертва еще больнее. Мэй наблюдала за своими подопечными с материнской гордостью, и стрелок внезапно понял, что она старше, чем кажется, ближе к тридцати, а то и к сорока. И намного умнее и серьезнее, чем можно подумать, глядя на круглое смешливое личико. Стрелок присматривался к киборгам, Мэй присматривалась к стрелку. Ему стало мучительно стыдно и перед ней, и перед киборгами, и перед организовавшими эту встречу друзьями, которых он напрасно побеспокоил. Зачем он сюда приперся? Белку все равно не вернуть. — Спасибо! — Они все просто замечательные, — со всей возможной искренностью сказал он, кое-как доведя это нелепое собеседование до конца. Но мне надо подумать. — Конечно, думайте, — охотно поддержала его Мэй. Это очень ответственное решение. Его нельзя принимать в попыхах. Если она и разочаровалась его гости, то не подала виду. — Хотите осмотреть центр? Могу провести для вас небольшую экскурсию. — Да, это было бы очень интересно. И уж точно лучше, чем немедленно удрать, окончательно выставив себя идиотом. К его облегчению, когда они вышли из кабинета, девушек за дверью не оказалось. Или разбежались сразу, или подслушав вердикт. А может, решили, что им такого счастья тоже не надо, они же свободные киборги. Он их не покупать прилетел, а взять, официально выражаясь на практику по социализации. На первый взгляд центр напоминал помесь научного института, интерната, больницы и дурдома. Но второй стрелок начал склоняться к последнему. К его спутнице то и дело с ликующими вопрями подбегали какие-то странные личности, требуя то подпись насчет фактуре, то срочно позвонить неведомому Анатолию, то при первой возможности подойти в пятый кабинет, то конфетку. Психолог достала из кармана и дала, еще и похвалила. Сходу понять, кто из них киборг и какой, удавалось далеко не сразу. Мэй рассказала, что в центре есть и нормальные, неразумные киборги, в основном шестерки и семерки, контрольная группа и персонал одновременно. Стрелок зацепился взглядом за знакомое лицо. У приоткрытой двери лаборатории стояла та девушка-киборг с серьгами, Трикси, приятельски болтая с щуплым парнем в медицинском халате такого вида, будто в нем только что разделали свежий труп. Циркулярной пилой. Трикси лукаво подмигнула стрелку. Парень, при виде нахмурившейся моей, смутился и юркнул в лабораторию. Стрелок вслед за своей провожатой проехал по длинному коридору, послушно заглянул в несколько дверей. Это Павел Григорьевич, один из наших лучших психологов, работает с новичком. В том крыле здания у нас медчасть с операционной реанимацией. Вчера как раз привезли очень сильно поломанного мальчика. Сейчас дружно держим за него кулаки. — А вон там столовая. Точно не хотите? И, наконец, очутился в неожиданно тихой, просторной комнате с мягким, слегка пружинящим напольным покрытием. И ногам приятно, и сидеть удобно. — Наверное. Потому что инвалидному креслу оно, напротив, не понравилось. Скорость движения снизилась. На полу в разброс стояло десяток столов с терминалами и без... Лежало несколько разноцветных матов и кресел мешков, но ощущения беспорядка не было, уютно и практично. Три стены были выкрашены в разные оттенки кремового, четвертую полностью занимали встроенные ящики, каждый пронумерован, а некоторые даже с рисунками, как в детском саду. «Это наша главная игровая комната», — сообщила Мэй. «Днем тут тихо, но после шести часов все желающие могут прийти сюда и заняться чем угодно. Не только киборги, но и люди. Некоторые наши сотрудники живут при центре или иногда остаются ночевать, так что по вечерам тут шумно и весело. Приходится принудительно разгонять гоп-компанию после полуночи. Для киборгов-то это детское время. А вот людям с утра на работу не успевают выспаться». Игровой комната, похоже, была не всегда. К ней примыкал бокс-изолятор из бронированного стекла, разделенный на три секции. Две из них приспособили для хранения неуместившихся в ящиках вещей и игрушек. В третий — запертый. Лицом к стене стоял абсолютно голый и светловолосый парень. То есть киборг. Мэй укоризненно охнула. — Кай! — Киборг четко как по команде развернулся к стеклу. Стандартно правильное расслабленное лицо, серые кукольные глаза, точь-в-точь точь манекены в витрине, даже нагота выглядят совершенно естественно. «Кай! Ну что опять за фокусы?» С усталым вздохом поинтересовалась психолог, и поскольку реакция не последовало уточнила вопрос. «Зачем ты разделся?» «Температурный режим помещения...» «Не требует дополнительного утепления тела», — отчеканил киборг, тупо глядя в мое лицо. Психолог снова вздохнула и голосом, преисполненным бесконечного терпения, приказала, попросила «Оденься, пожалуйста». Киборг подошел к валяющимся на полу вещам, нижнему белью и голубой больничной пижаме и принялся неуклюже, словно впервые их видит, напяливать на себя. Штаны оказались разорваны в поясе, и когда Кай, натянув их, разжимал руки, штаны тут же спадали. Киборг с каменным лицом наклонялся, подтягивал их, отпускал и, кажется, мог заниматься этим до скончания энергии. — Кай! — Киборг выпрямился и замер. Штаны упали. — Хватит! Отдай! Мэй выдвинула один из ящиков и вытащила оттуда аккуратно сложенные штаны. Стрелок ожидал, что она воспользуется ящиком для передач, но женщина по-простому открыла дверь изолятора и протянула руку. Киборг послушно вложил в нее рваные штаны и взял новые. — Надень их и погуляй по комнате. Выходить нельзя. Влезать на мебель нельзя. Опрокидывать предметы нельзя. Монотонно, словно надиктовывая программный код, перечислила психолог. — Новенький, — понимающий спросил Стрелок. Если бы... Мэй изучила рваные штаны, поняла, что починки они не подлежат, и ее потянуло выговориться. Кай у нас уже полгода, но единственное, чего мы за это время добились, он перестал кидаться на людей. Понял, что за убийство его запрут тут навсегда или вообще ликвидируют, а это противоречит его планам. Но общаться с нами Кай по-прежнему не желает и хватается за любой повод обойти или переврать приказ. Разумеется, мы занимаемся с Каем по три-четыре часа в день, выводим на прогулку, пытаемся достучаться, но все бесполезно. Вот и приходится в остальное время держать его в изоляторе, чтобы не навредил себе и другим. — Вы ему туда хоть колоду карт положили, что ли? Стрелок подумал, что в пустой стеклянной коробке три на три метра любой за полгода с ума сошел бы. Даже подушки на койке нет, просто возвышение в изголовье. Мы пытались увлечь Каеха чем-нибудь, игры, фильмы, книги, рисование, конструкторы, но он все игнорирует? Или портит. Можно, конечно, приказать ему смотреть в вирт-окно или раскладывать пасьянс, но тогда это будет делать программа, а сам он замкнется еще больше. Неужели его совсем ничего не интересует? Кай хочет только одного — вернуться к хозяину. И, кажется, вбил себе в голову, что чем хуже он будет себя вести, тем быстрее мы его отдадим. Мэй с досадой и состраданием наблюдала за гуляющим киборгом. — Вот только хозяин сам попросил нас поскорее забрать этого монстра, а то страшно с ним в одном доме находиться. — Неудивительно, — пробормотал стрелок, глядя, как Кай буксует у стола. Рывок вправо, рывок влево. Не-а, никак не обойти. — Да нет, у него Кай не дурил, просто стал прокалываться по мелочи, загулялся с собаками на лишних полчаса, ляпнул что-то слишком человеческое, печеньку стащил. Вот хозяин его и от греха подальше. — Сволочь! — искренне сказал Стрелок. — Сволочь! — печально подтвердила Мэй. Но Кай этого, увы, не понимает. Это мы, сволочи, которые украли его у любимого хозяина. Приехали, перехватили управление, обездвижили и помешали выполнить последний приказ. — Какой? — Умереть? Кай отказался идти с нами, хозяин запаниковал и психолог махнул рукой. В общем, откачать-то мы его откачали, но на этом наши успехи и закончились. — Кай, ну кончай спектакль. Не сбоит твоя программа ориентирования в пространстве, не ври. Киборг, словно не услышав, продолжал сражаться с непреодолимым препятствием. Мэй безнадежно покачала головой и уточнила приказ. «Кай, развернись на девяносто градусов влево и пройди два метра вперед». Киборг выпутался из стола и продолжил бессмысленное окружение по комнате, нигде не задерживаясь и ни на что не обращая внимания. «Итак, полгода...» Психолог кивнула. Иногда бывают моменты просветления, точнее, отупения, когда Кай подчиняется процессору и работает, как исправная машина, но в любой момент может взбрыкнуть и что-нибудь выкинуть. Вот как сейчас. — Да иди уже на место несчастья! Не волнуйся тебя этот человек точно не возьмет! Кай только притворяется глухим и слепым, — пояснила Мэй стрелку. Мы не раз его ловили на том, что он подслушивает чужие разговоры и использует полученную информацию. Психолог заперла за КМ дверь и двинулась к выходу из комнаты, но быстро заметила, что гость отстал, задержавшись у бокса.